Глава 21. первая. и Валайда под руку шли кампусом университета Висконсина записываться на летние курсы. Кампус утопал в зелени. С озера тянуло свежестью. На лужайках и лестницах стайками расположились студенты. Слышалась их беззаботная болтовня. Ещё три дня назад это была в Торнбро. Мысли об отце точили её до сих пор. «Как же здесь чудесно!» — вздохнула Этта. «Хоть бы только папа не принял мое бегство слишком близко к сердцу. Только бы не примчался за мной. Сегодня же напишу насчет драгоценностей, пока родители их не хватились. Все бы ничего, если бы не тот факт, что я, по сути, украла кулон и жемчужную нить. Пустяки!» — фыркнула Валайда. «Сейчас многие девушки сбегают из дому. А с драгоценностями вообще все просто». Отошли родителям залоговые квитанции и успокойся. «Да, а вдруг они лишат меня наследства тетушки Эстер? Ты уверена, Валайда, что мы сумеем устроиться на работу?» «Конечно, сумеем, но пока в этом нет нужды. У тебя куча денег, так ведь?» «Вообще-то за бриллиантовый кулон мне дали 300 долларов, а вот за жемчуг всего 50». Оценщик сказал, жемчуга нынче не пользуется спросом. Я рассчитывала получить гораздо больше. До осени тебе этого хватит. Ты ведь будешь жить у нас. Сама видела, как мои родители тебе обрадовались. И твой отец никуда не денется. Выплатит теткины денежки рано или поздно. Но даже если и нет, мы ведь работать будем, так что и волноваться не о чем». это вроде бы успокоенная и приободрившаяся. Доводы Валайды всегда действовали на нее положительно. Все-таки сомневалась. Ее мысли были о родителях. Как они сейчас, бедные, тревожатся? Просто, Валайда, ты не знаешь моего отца. Он ужасно серьезный человек. Ты даже не представляешь, какое недовольство вызвали у него твои книги. Забудь, — посоветовала Валайда. Ты же свободная личность, разве не так? Ты хочешь чего-то добиться в жизни, и родители не имеют права мешать тебе. Это было бы негуманно. Лицо Эдты стало сосредоточенным. «Валайда, ты вправду считаешь, что у меня получится обойтись без родных? Я ведь всегда и во всём от них зависела». «Ну вот и попробуй для разнообразия не зависеть. Тебе это на пользу пойдёт. Главное — мужество иметь, а уж выход сыщется. И всё равно у меня предчувствие, что отец сюда приедет, а может, уже в пути. Он велит мне вернуться, и что я тогда стану делать?» «Откажешься? Чего уж проще?» «Силой он тебя не увезет. Тебе уже есть 18 Или забыла?» Тут Валайда замедлила шаг, взглянула прямо в глаза Этти и отчеканила. «Это Барнс. Если ты вернешься домой после всего, через что прошла, значит, ты безнадежна. А я с безнадежной личностью ничего общего иметь не собираюсь». это вздохнула. «Хорошо, Валайда. Я останусь, чтобы не случилось, и буду твердой, если ты меня поддержишь». Они приблизились к главному корпусу, где шла запись на курсы, и принялись заполнять анкеты. К немалому удивлению Эдта она была сразу зачислена, вопросов к ней не возникло. Тщательно изучив расписание, девушки выбрали вдобавок к экономике психологию и литературу. Валайда утверждала, что им необходимо как можно больше узнать о жизни общества в целом. Хотя обе девушки выросли в состоятельных семьях, контраст между богатством и бедностью неизменно задевал их за живое. Теперь они хотели доказать, что сами пробьют себе дорогу. Валайда и двигал независимый нрав, это и сочувствие к окружающим, врожденная способность проникнуться чужим несчастьем. Психологию обе подруги рассматривали как средство к лучшему пониманию законов жизни. Валайда, кроме того, считала, что психология пригодится ей при изучении медицины. Литературу выбрали по желанию Этте. Она уже мечтала, пусть смутно и робко, о мире искусства и красоты, взглянуть на которые ей позволили краешком глаза. Эдта жаждала информация о великих писателях прошлого и настоящего, особенно о тех, чьи книги у нее столь бесцеремонно отобрали. В своей наивности это считала писателей высшими существами, коими открыта самая суть жизни. К той же категории она относила художников, зная о них еще меньше. эти довелось увидеть всего несколько произведений живописи, и казалось, что в каждом из них скрыт некий тайный, известный только посвященным смысл. Сама она его не постигла, но картины заставили ее трепетать в восторге и благоговении. В это самое время Солон приближался к границе штата Висконсин. Из Филадельфии до Чикаго он ехал в купе, но отрезок пути между Чикаго и Мэдисоном счел недостаточно длинным для такого роскошества и купил билет во второй класс. Он занял место у окна, но не расстегнул ни единой пуговицы своего серого саржевого сюртука, не ослабил скромный черный галстук. Вырванный из привычной среды, Солон испытывал странные чувства. В последний раз такое далекое путешествие он предпринял еще мальчиком 13 лет, когда вместе с отцом, матерью и сестренкой покинул город Сегукит в штате Мэн. Теперь Солон не без удовольствия озирал пейзаж целые участки леса, меж которых время от времени блестело озеро. Примерно таковы были его родные места. Однако разум Солона точила подспудная мысль о Бетте, о том, как вернуть ее домой. Вполне сознавая, что задача не из легких, что придется задействовать всю силу убеждения, Солон ни секунды не сомневался, он справится. Это послушается его и будет спасена от верной гибели. До Мэдисона оставалось всего несколько станций, и вот на одной из них к Солону подсел человек средних лет. Волосы у него были песочного оттенка, он нрав, видимо, общительный. Попутчику, школьному учителю, как выяснилось позднее, не терпелось вступить в разговор. Однако Солон, поглощенный своими тяжкими думами, это стремление поощрять не собирался. Впрочем, новый сосед сумел таки застать его врасплох вопросом «В университет направляетесь, как я погляжу?» «Да, то есть не совсем. Мне нужно в Мэдисон с неохотой», — ответил Солон. «Вот и мне туда же. Я, знаете ли, каждое лето наведываюсь в университет. Прекрасная возможность для нас, представителей старшего поколения. Нельзя ведь нам отставать от молодежи, верно? Вы, поди, тоже в этом убедились, при вашем-то виде деятельности не унимался попутчик». Солон смутился. «Я почти ничего не знаю об этом университете», — сказал он сухо. «О, вы не будете разочарованы», — продолжал попутчик. «Священники едут туда со всей страны». «Я не священник. Я принадлежу к обществу друзей, иначе говоря, квакер», — произнес Солон. «Летние курсы меня не интересуют. Я еду в Мэдисон, чтобы повидаться с дочерью». Сказано это было с явным неудовольствием, И попутчик солона сообразив, что допустил бестактность, поспешил извиниться. «Вы уж простите меня. Я сам в таком восторге от летних курсов, что нахваливаю их всем встречным и поперечным. Очень уж они разум бодрят, эти курсы. Каких только людей там не встретишь, из всех слоев общества. И молодых, и тех, что уже в летах, перезнакомишься со всеми». На этом попутчик достал книгу и погрузился в чтение. Едва слышно выдохнув, отстал наконец-то. Солон повернулся к окну, однако любоваться пейзажем больше не мог. Опасение его усилил нежеланный этот разговор. Если в похвалах университету Висконсина рассыпается человек не юный и, по всей видимости, порядочный, значит, ему, Солону, предстоит немало постараться, чтобы это согласилось покинуть сие учебное заведение. Между тем, Этта и Валайда, покончив с формальностями и определившись с предметами, неспешно направились к главным воротам, но не прошли и нескольких ярдов, как вдруг Этта застыла на месте и выдохнула. «Валайда, смотри, это же мой отец!» Первым импульсом Этты было броситься бежать. Однако новое ощущение, что она свободная личность, пригвоздило ее к месту. Молча Этта ждала, пока отец приблизится. это. «Как ты могла вытворить такое?» — начал Солон. Схватил дочь за руку, словно не замечал Валайды. «Неужели у тебя и мысли не мелькнуло о том, что мы тревожимся? Пойдем!» Он потянул было ее к себе, чтобы увести но это не шелохнулась «Папа, нам надо поговорить», — произнесла она и после секундного колебания добавила. «Там над озером есть скамейки. Давай присядем и все обсудим». «Сделай одолжение, попроси эту молодую особу оставить нас», — процедил Солон. Обратиться непосредственно к Валайде он не рискнул, не надеясь на свою выдержку. Впрочем, та сама все ему сказала. «Мистер Барнс, я хочу, чтобы вы знали, я ничем не навредила вашей дочери. Если ей кто и вредит, так это вы сами, потому что лишаете эту нормальной жизни». «По-вашему, книге, которые вы читаете и подсовываете знакомым, нормальные?» «Я придерживаюсь иного мнения. Делайте, что вам заблагорассудится, а мою дочь оставьте в покое!» «Папа!» — воскликнула Этто. «Прошу тебя, не говори так с Валайдой!» «Обо мне не волнуйся ровным тоном», — произнесла та. «Где наш дом находится, ты знаешь. Я буду тебя ждать. Помни, что мы сказали друг другу сегодня утром». Валайда ободряюще улыбнулась и легким шагом направилась к воротам. «Идем, папа!» — позвала Этто. Они побрели к озеру, уселись на скамью. После молчания, которое длилось несколько минут, Солон наконец заговорил, упирая на безнравственное содержание Валайдиных книг, дабы предостеречь дочь от их тлетворного влияния. Тем временем к воде приблизились несколько юных парочек, расположились на траве. это слушала без возражений, но вот ей стало невмоготу, и она взмолилась «Папа!» «Вон перед тобой юноши и девушки. Они читают книги вроде тех, что ты отнял у меня, но не делаются воплощением зла. Оглянись по сторонам, здесь так красиво!» «Это... Неужели ты совсем забыла свой долг перед отцом и матерью? А праведный путь, столь четко определенный в квакерской вере и практике, ты сознательно сворачиваешь с него?» эти вдруг открылась вся безнадежность дальнейшего объяснения и она встала со скамьи. «Пойдем со мной, папа. Ты собственными глазами увидишь, что заславные люди лапорты. Они принадлежат к обществу друзей, но ведь позволили же Валайде учиться в университете. А какой у них милый дом! Обстановка скромная, гораздо скромнее, чем у нас в Торнбро. Меня лапорты приняли как родную. Пойдем же! Я хочу, чтобы ты сам все увидел!» «Ни к чему эта дочка», — возразил Солон. Лучше я тебя здесь подожду, пока ты вещи соберёшь. Надо будет ещё заплатить Лапартом. Наверняка ты ввергла их в расходы. Но папа...» Эту стала потряхивать, однако она договорила. «Я домой не поеду». «Доченька, да что ты такое говоришь?» Солон ушам не верил. «Я не могу вернуться, папа. У нас такая атмосфера, что...» Словом, в Торнбро мне жить невыносимо. «Что дурного ты нашла в нашем доме?» «Я там дышать не могу», — выпалила это «Не дышать, не думать!» «Ты была совсем другой дочка, пока эта девица не начала отравлять тебя своими идеями. Неужели она тебе дороже отца с матерью, братьев и сестер?» «Дело не в этом, папа». Дело в моем праве постигать и знать. Валайда меня понимает, вот что главное. Она, пожалуй, постигла уже и безнравственную сторону жизни, которая описана в этих ее французских книжках, — произнес Солон. Вот что заставляет меня содрогаться, это Ты чистое, неискушенное дитя. Не видишь и не можешь осознать истинной глубины пропасти, в кою ввергается человек, забывший Господне заповеди о целомудрии. «Тебе не вдомек, что соблазн усиливается в дурной компании, а также в заведениях вроде этого университета, где царит разнузданность?» «Прошу тебя, папа, не выдержала это. Раз и навсегда запомнить, что ни Валайда ни я не желаем и не станем брать пример с литературных персонажей, будь они хоть французскими, хоть любыми другими. Нас просто интересует сама жизнь, совершенно так же, как психология или экономика». Валайда, кстати, собирается учиться на доктора, чтобы помогать ближним. Мужчины ее не волнуют. Она хочет стать личностью, и я хочу того же. Слезы подступили слишком близко, и чтобы не расплакаться, это стала смотреть на озерную гладь. Однако Солон, хотя и потрясенный искренностью этой отповеди, упорствовал в прежнем своем убеждении. Иначе говоря, списывал упорство Эдты на тот факт, что ее полностью подмяла под себя Валайда. «Желание Валайды не моя забота», — произнес он. «Но тащить тебя за собой в пропасть она права не имеет. Где ты взяла деньги на дорогу? Валайда одолжила?» «Нет, папа. Денег мне никто не давал. Я совершила ужасный поступок, но хотела нынче же написать тебе, сознаться во всем. Я взяла мамину украшения, бриллиантовый кулон и жемчуга, и заложила их». «Мама ничего не знает, вот квитанции». это открыла черную сумочку и достала пару бумажек. «Я выкуплю их, как только смогу». это Неужели ты на такое решилась? Взяла драгоценности твоей матушки!» «Мне пришло в голову, что их можно выкупить на те деньги, которые завещала тетя Эстер. Просить денег у тебя я не посмела». «Ах, папа, я не думала, что поступают дурно». «Ты, должно быть думала что воровство ведет к добру съязвил солон а это с жаром продолжила папа ты знаешь как сильно я люблю и тебя и маму но ваш образ мыслией мне чужд я хочу думать самостоятельно действовать на свое усмотрение сколько ты выручила за драгоценности холодно спросил солон всего 350 долларов папа почти 100 потратила остальное при мне Забери эти деньги, если считаешь нужным. Тут Солон, который еще недавно еле сдерживал негодование, заговорил умоляющим тоном. это доченька моя, бог с ними с деньгами, я ведь за тобой приехал. Я тебе все прощу, только согласись вернуться домой». «Не могу, папа, не могу». «Не могу», — повторял это почти упав на скамью и уронив на колени все еще открытую сумочку. В течение секунды Солон сверлил дочь взглядом, затем велел отдать ему квитанции из ломбарда. «Драгоценности я выкуплю, ведь они принадлежат твоей матушке», произнес он печально. Силы покинули его. «А деньги пусть будут у тебя, пока не одумаешься. Не хочу, чтобы ты нуждалась или зависела от чужих людей». Они еще посидели в молчании. Мимо них к главным воротам шли и шли студенты. Одни поодиночке, другие — стайками. Наконец эта поднялась. «Меня ждут у Лапартов. Пожалуйста, папа, пойдем со мной. Сам увидишь, что они за люди». Солон отказался, и у ворот отец с дочерью расстались. В миленьком номере небольшой гостиницы окна ее выходили на университетский кампус. Солон все ждал чего-то. Прошел час. Солон несколько успокоился, почти определился насчет дальнейших действий и выглянул в окно. Благолепие июньского вечера тронуло его. Деревья, лужайка, озеро — все настраивало на идиллический лад. От сердца чуть отлегло. Солон уверился, что самым разумным сейчас будет пойти к лапортом и еще раз поговорить с Эттой или хотя бы познакомиться с людьми, которые ее приютили. Солон уже знал от дочери, что лапорты живут совсем рядом с кампусом, но все-таки уточнил их адрес у гостиничного портье. Шагая по улице, он натыкался на группки курсистов, молодых и не очень. Они живо обсуждали учебный план на лето. И вот Солон приблизился к двухэтажному каркасному дому. Крыльца как такового не было, нарядная входная дверь имела табличку лапорты. Солон позвонил, вышла миловидная женщина, улыбнулась ему. Он, запинаясь, спросил дома ли мистер Лаппорт, и женщина без лишних слов проводила его в гостиную. «Если это миссис Лаппорт», — прикинул Солон, — Валайда своей напористостью явно уродилась не в матушку. Обстановка была самая простая, однако Солон заметил и книги, и картины на стенах. Определенно, подумалось ему, семья действительно проводит здесь свободное время. Комната ничем не напоминала те холодные помещения, то ли гостиная, то ли приемная, открываемые только для посетителей. Через несколько минут появился хозяин. Невысокий, улыбчивый, с черными гладкими, словно приклеенными волосами. Он протянул руку для пожатия и сказал сердечно, «Я мистер Лаппорт, будем знакомы». Солон ответил с той же учтивостью. Они разговорились. Впрочем, нить беседы держал в руках Лаппорт. Оказалось, что он воспитывался в квакерской вере, но в силу обстоятельств редко находил время исполнять религиозные обязанности. После ряда неудач лапорт наконец, открыл супермаркет. Отнюдь не маленький, с безалкогольным баром и притом на улице, примыкающей к университетскому кампусу. У него перед глазами не одна сотня студентов прошла. Однако он не замечал, чтобы университетская атмосфера оказывала на молодых людей сколько-нибудь дурное влияние. Никаких проблем. Ни единого скандала, связанного с совместным обучением, он не припомнит. Совсем наоборот, университет Висконсина пользуется в штате прекрасной репутацией. Разнообразные учебные программы и само качество знаний вызывают неизменные похвалы, ничего кроме похвал. Когда разговор коснулся Валайды, стало ясно, что лапорт гордится как интеллектуальными способностями, так и целеустремленностью дочери. Усоланный язык не повернулся перед родным отцом обвинить Валайду в безнравственном образе мыслей, однако он решился на щекотливый вопрос. «А не кажется ли тебе, друг лапорт что в книжках, которыми зачитываются нынешние девицы, да и в науках, которые постигают, скрыта для них великая опасность?» «Должен признать, мистер Барнс», отвечал лапорт несколько смущенный. Его давно не называли другом. «У меня нет времени следить, что конкретно они читают. Судя по всему, разум их остаётся ясным, суждения здравыми. Я это вижу и не слишком волнуюсь. Валайда моя всегда отличалась рассудительностью, в облаках не витала. Думаю, при такой подруге, как она, ваше Эдти ничто дурное не грозит. И не беспокойтесь, это нас ничуть не стесняет. Наша младшенькая скоро уедет на лето в лагерь, места будет достаточно. «Вы чрезвычайно добры», — вымучил Солон. И получилось не только неуверенно, но даже вроде бы неприязненно. Однако дело в том, что мы с супругой хотим, чтобы наша дочь оставалась при нас. Во всяком случае, пока. Я, собственно, и к вам пришел с намерением убедить ее вернуться домой». Далее Солон добавил, что желает поговорить с дочерью наедине прямо сейчас. Лапард удалился и вошла Этто впрочем еще целый час упрашивания и увещеваний ничего не дал солон стало ясно что с миссией своей он не справился это наотрез отказалась возвращаться Максимум, чего добился солон взял с ты не слишком твердое обещание что после шестинедельных курсов она покинет семейство лапорт после недолгой но прочувствованной молитвы за дочь да не оставит ее господь своей милостью и прощального поцелуя Солону оставалось только уйти. На завтра утром он сел в поезд до Филадельфии. Удрученный, подавленный, Солон утешался ощущением, что случившееся все же нельзя считать злом. От лапортов и их домашнего уклада у него осталось приятное впечатление. В бумажнике лежали две квитанции. Солон, как только прибудет в Филадельфию, тотчас выкупит драгоценности. Этот постыдный эпизод в истории с побегом он уже простил Этте и имел намерение вовсе стереть его из памяти. Прокручивая в уме свои слова и поступки, Солон убеждался, в заданных обстоятельствах сделать больше он просто не мог.